Глава 38 С ужасными звуками, рвущими душу в клочья, животное провалилось в песок, словно тот был зыбучим. Но каждый из них знал пугающую правду. Под землю верблюда затягивал монстр из долины мертвых. Магический проход больше не был безопасным. Гигантская рогатая змея с лапой на хвосте нашла способ обойти защиту. Барьер под землей не действовал. Чудовище подобралось к ним снизу. Флоя прошип ледяной озноб. Он вспомнил, как пытался победить змею с помощью своего дара и как раз за разом черное колдовское пламя стекало с ее бронированной шкурой, не причиняя вреда. «Спокойно», — сказал он сам себе и принялся лихорадочно соображать, что делать. На горизонте, в дрожащем от жары Мареве, неясной дымкой маячили скалы. Спасение. Успеют ли они добежать? Верблюд рядом с ними дергался и заходился в истошных воплях. В песок он погрузился уже по шею. «Мы должны ему помочь», — севшим голосом прохрипела Асав. «Нет», — шепнул Флой, поймав полудикий взгляд на Илона. Возможно, чудовище нажрется и оставит нас в покое. В прошлый раз змея не преследовала его, потому что была сытой. Может, и сейчас повезет. «Бежим!» Он взял осав за руку и тотчас рванул вперед, не сводя глаз с заветной полосы скал на горизонте. Нейлон и Телли бросились следом. Флой слышал, как шуршит песок под их ногами. Сердце таранило грудь стальным молотом. Паника мертвой хваткой вцепилась в горло, но Флой гнал ее прочь. Нельзя было поддаваться страху. Он мешал мыслить здраво. И все же каждую секунду их отчаянного бега в голове полудохлой рыбой трепыхалась мысль. Самый страшный кошмар сбылся. Асав и его ребенок в опасности, а он — воин, боевой маг — не может их защитить. Все, на что он способен, мычаться прочь от угрозы, как напуганная крыса». Пот заливал глаза. Жгучий, едкий. Ладонь оса скользила в руке Флоя, влажная и липкая. Он боялся ее потерять и сжимал все крепче и крепче, даже понимая, что причиняет боль. Позади раздавались вопли раненого животного, обреченного на гибель. А потом крики стихли. Уши наполнил грохот крови и шум тяжелого сорванного дыхания. Они бежали изо всех сил, но в какой-то момент Флой почувствовал дрожь земли под ногами. Ощутил, как в ее недрах прямо под ним пронеслось что-то длинное и огромное. И замер, вынудив остановиться и осав. Кто-то с размаху влетел ему в спину, невольно оттолкнув вперед. Рядом с ухом прозвучал голос Нейлона, тонущий в хрипах и частых рваных вдохах. «В чем дело? Что такое, она отстала?» «Наоборот», — шепнул Флой, приложив палец к губам. «Не шевелитесь, молчите». Непонятно, откуда в нем взялась эта уверенность, но он точно знал. «От змеи не убежать. Она где-то рядом». Прямо под ними примеривается к новой жертве. Под толщей песка чудовище не могло их увидеть, поэтому внимательно прислушивалось к малейшему шороху. Учует конец. Найлон и Телли переглянулись и застыли неподвижными статуями. Осав зажала ладонью рот, чтобы дышать тише. По виску Флоя скатилась капля пота. Ресницы слиплись. Всякий раз, когда Флой моргал, едкая влага падала с них и жгла глаза. Под бешеный от сердца он огляделся по сторонам. Если змея сунется из песка наружу, то заденет стенки защитного туннеля, и чары Дханьян поджарят ее. Значит, чудовище будет сидеть в земле и ждать, пока кто-нибудь из них не шевельнется. А когда это случится, схватит беднягу за ногу и утащит к себе, как несчастного верблюда. Нельзя двигаться, разговаривать, издавать какие-либо звуки. Но как долго? Насколько хватит терпения монстра? А их терпение? Взгляд Флоя заметался по черному песку. Каждую секунду из него могла вырваться когтистая лапа и сцапать любого из них за щиколотком. Аккуратно, стараясь не шуметь, Флой поднял Асаф на руки. Так, по крайней мере, она не станет первой жертвой чудовища. Поколебавшись, Нейлон последовал его примеру и подхватил на руки Телли. И потянулось ожидание. Томительная, изнуряющая, сводящая с ума. Диск солнца наполовину скрылся за далекими скалами. Красная полоса заката над хребтом острых пиков напоминала рану на горле, из которой хлестала кровь. Зашуршал песок. В нем кто-то закопошился. Сначала Флою показалось, что это скорпион, но потом из угольной пыли в полуметре от его ноги проклюнулся изогнутый коготь. Следом появился второй, а затем и вся когтистая узловатая лапа. Четыре пары глаз следили за ней, слезясь от напряжения. Флой не дышал. осав на его руках окаменела». Лапа исчезла, чтобы спустя минуту вспороть землю уже в другом месте. В этот раз рядом с нейлоном. Так продолжалось довольно долго. Метр за метром змея обшаривала пятачок пространства, на котором чуяла добычу. Затаив дыхание, все до боли всматривались в черный песок под ногами. Нельзя было угадать, где появится лапа в следующий раз. «Было вопросом времени, когда монстру повезет выбрать правильное направление. Змея найдет их. Рано или поздно зацепит кого-нибудь своими когтями, и тогда... Асав погибнет. Его ребенок никогда не родится. Из-за него. Из-за Флоя. Потому что он слишком слаб, потому что не способен защитить свою семью. Ни воин, ни мужчина. Ничтожество». «Зачем вообще нужна эта магия, если она не может спасти его близких?» «Это он. Флой привел их сюда. Сказал, что все будет хорошо. Заверил, что защитит, что путь безопасен, а теперь все умрут по его вине». У Флоя медленно сдавали нервы. Чувство беспомощности сводило его с ума. «Он не мог. Больше не мог». Надо было что-то делать. Надо было защитить Асаф и ребенка, отвести от них угрозу любой ценой. Это его долг. Как отца, как мужа, пусть они и не успели пожениться. Осторожно он опустил Асаф на землю. «Устал?» – выдохнула она одними губами. «Беги!» – так же беззвучно шепнул он в ответ и кивнул в сторону спасительных скал. Если он отвлечет змею, они успеют. Да, успеют. Он будет отвлекать рогатую тварь так долго, как только сможет. Нет, так долго, как это будет нужно, чтобы его любимая и его ребенок оказались в безопасности. А потом змея будет его жрать, и это тоже выиграет для них время. Даже без магии Флой защитит свою семью. Ассав вцепилась в его руки, не желая отпускать. Замотала головой. Не понимала, чего он от нее хочет. «Беги!» — на грани слышимости повторил Флой. «Не оглядывайся, доверься мне». И в третий раз повторил «Беги!», но сделал это громко, прорав во всю сиру легких. «Беги! Беги к скалам!» Он бросился прочь, поднимая как можно больше шума, завяз мию за собой, дразняя ее своей магией, чтобы она стремилась за ним. Только за ним одним. Прохлада резко сменилась жарой. Флой понял, что покинул туннель и припустил еще быстрее. Страха не было. Единственное, чего он боялся, упрямство Ассав. Того, что его жертва окажется напрасной. «Спаситесь!» «Умоляю, спасись сама и спаси нашего ребенка!» Он оглянулся. Хотел проверить, послушалась ли любимая его приказа. Лицо Асав было изуродовано ужасом. Рот распахнут. Она кричала, но Флой слышал только грохот собственной крови и звук, с которым змея рогами прокладывала себе путь в земле. «Не стой! Беги!» Позади тянулась длинная полоса вздыбленного песка, поднятого спиной чудовища. Очень быстро Флой понял, что переоценил свои силы. Играть на перегонки со смертью получилось недолго. Земля задрожала. Песок вокруг него собрался воронкой. Из этой воронки появились кольца, покрытые черной чешуей. Мощные, гибкие, они обвили его бедра и талию, сдавив их так крепко, что хрустнули кости. Флой взвыл. От боли, от ярости, от бессилия. Он хотел выиграть для любимой время, но не справился. У него не получилось. Мерзкая тварь сожрала верблюда. Целого верблюда. Может, чтобы окончательно набить брюха, ей хватит одного меня? С надеждой подумал Флой. «Может, она не станет преследовать остальных?» Кольца сжимались. Он едва дышал. Сверху раздалось голодное шипение, и на голову посыпался песок. Змея все выше и выше поднималась из черного праха долины. Вырастала из земли червем исполином. От боли перед глазами замелькали алые искры. В угасающем сознании пронеслась мысль полное облегчение. Он умрет раньше, чем почувствуют на себе зубы чудовища. От удушья. Или ему сломают хребет. Все лучше, чем быть съеденным заживо. Асаф! Задыхаясь, Флой видел перед собой ее лицо. «Ты ведь успела спастись, любимая. Скажи, что успела». По краям зрения начал сгущаться мрак. Кости трещали все громче. Кольца сжимались все туже. Флой готовился к смерти. И вдруг сквозь марево боли, сквозь змеиное шипение, сквозь вату, забившую его уши, он услышал звук. Свист. Кто-то насвистывал мелодию. Такую простую и в то же время странно гипнотическую. Что это? Человек в пустыне свистел, и смертельные тиски постепенно раздвигались. Чудовище ослабляло хватку. В легкие хлынул воздух. Все тело отозвалось жгучей болью. Флой почувствовал, как его опускают на землю. Шевельнул пальцами, загребая песок ладонью. Переливчатый свист звенел в воздухе. Вливался в уши, заполнял собой все вокруг. С трудом Флой повернул голову и увидел заплаканную осав, бегущую к нему по темной пыли. Он увидел, что свистит Нейлон, а гигантская черная змея не нападает на него, а склоняет перед ним рогатую голову. Перед тем, как уплыть во мрак, он услышал восхищенный возглас Телли. «О, боги, не может быть!» Не верю своим глазам. «Заклинатель! Ты заклинатель!»